Глава четырнадцатая. Весенний сюрприз. В подъезде было тихо. Только кто-то на верхнем этаже слушал «Битлз». Лифт не работал, и я затопала пешком. На пятом этаже дверь распахнулась, показалась соседка с веником и совком. Она вытряхнула пыль из совка на свой коврик. — Ну что ты творишь? — закричал из комнаты мужской голос. Я была согласна. «Любой, кто зайдёт в квартиру, принесёт весь мусор обратно на собственных подошвах». «Как можно выбрасывать мусор на ночь глядя?» — продолжал греметь голос. «Денег не будет!» Соседка заметила меня и, смутившись, скрылась за дверью. А я погладила лошадку в кармане и двинулась дальше. Оказывается, Битлз слушали у нас в квартире. «Кто же? Папа должен быть на работе!» «Может, вор забрался и врубил музыку?» Я осторожно постучала, готовая в случае чего дать дюру. Дверь распахнула бабушка. «I wanted to spirit a surprise!» — громко объявила она. «Весенний сюрприз?» — не поняла я. «Я хотела удивить!» — с укором перевела бабушка. «Бросаю китайский, начинаю учить английский». «Это видно», — ошеломлённо отозвалась я, — И слышно, не только мне, но и соседям. «Что ты говоришь?» — прокричала бабушка. «Говорю, что можно было бы меня предупредить!» — прокричала я в ответ. «Тогда это не было бы сюрпризом!» — снова закричала она. Тут песня кончилась, и последнее слово повисло в тишине. «Понятно», — заявила я. «А почему ты у нас?» Тут заиграла следующая песня. И бабушка побежала на кухню к своему старенькому ноутбуку, из которого доносилась музыка. Она нажала на клавишу, и всё стихло. «Не люблю терроризировать своей музыкой», — объявила она. «Или ты не против, Битлз?» «Я-то нет, но...» «Отлично!» Бабушкина рука снова зависла над клавиатурой. «Подожди!» — крикнула я. «Сначала объясни мне, что ты у нас делаешь?» Бабушка закатила глаза, скрестила руки на груди. Потом села, снова встала и оперлась на стол. Есть какой-то синдром, когда дети не могут сидеть или стоять спокойно. По-моему, у моей бабушки как раз этот синдром. «Мама в больнице надолго», — объяснила она, «и попросила меня пожить с вами». «Папа твой не очень обрадовался, как мне кажется. Таким тоном со мной поздоровался. Холодным». «А Катя с гусей?» «Катя с гусей уезжают в Шотландию». «Куда?» — опешила я и даже села на табуретку рядом с бабушкой. «Ну как же!» — Катя познакомилась с шотландцем по интернету. У него свой замок, и он пригласил Катю к себе вместе с ребенком в местечко под Глазго. Смешное название Глазго, да? Во времена моей молодости был анекдот про сурдопереводчика, который показывал осло, Глазго и Роттер. «Погоди, бабуль!» — перебила я. «Катя ничего не говорила мне. Как ты ее отпустила?» «Она взрослая и знает, что делать». «Катя вечно попадает во всякие передряги. А если он мошенник?» «На этот раз все чисто. Я сама видела, как они разговаривают по скайпу. Очень приличный мужчина». Я закатила глаза. Вот в этом особенности некоторых людей постарше. Для них написано в интернете, значит, абсолютно точно. Или вот, скайп. Показали по нему какого-то охламона, а бабушка и рада стараться ему поверить. «Зря вы это затеяли», — покачала я головой. «Это может быть очень и очень опасно. Не верю я в замок». «Да что вы с отцом заладили, как два попугая?» — рассердилась бабушка. «Опасно, опасно!» «Она купила тур, самый дешёвый, по Шотландии, и едет не в замок, а просто навстречу». «Ладно», — испугалась я, — «чего ты...» «Но замок есть!» — продолжала греметь бабуля. «Я в него верю, потому что я фотографии по интернету видела». Я покачала головой. «Она неисправима. Доказать ей ничего невозможно. Видать, и Катя такая. Пока не обожжётся, не уймётся» то ей щетки нужны, то вот теперь шотландцы». «Ладно, ба», — примиряюще сказала я, поднимаясь с табуретки. «Ну, может, и правда есть этот замок. Ты теперь шотландский учить будешь?» «Английский», — гордо ответила бабушка. «Ну, не дать не взять, герцогиня Эдинбургская. «К твоему сведению, в Шотландии говорят на...» «Я знаю, знаю, шучу. Так что ж, раз язык новый, так и пособие...» «Новые?» — улыбнулась я. Бабушка бросила быстрый взгляд на ноутбук. Значит, я угадала. Она уже сидела и выбирала их под музыку «Битлз». «Давай закажем», — предложила я. «И мне еще кое-что нужно для Даны. Поможешь выбрать?» «Конечно!» — бабушка с готовностью уселась за ноутбук. «Что нужно?» «Учебник», — задумчиво сказала я. «Но при этом такой, чтобы ребенку интересно было». «Так это легко!» — воскликнула бабушка. «Ребёнок? Он ведь кто?» «Не знаю». «Тоже человек. А человек что любит больше всего?» А есть? спросила я, оглядываясь. «Хорошо, что бабушка приехала. И на кухне чистота, и пахнет гораздо вкуснее, чем утром». «Свободу!» — наставительно сказала бабушка. «Подберу тебе сейчас учебник, что надо. Главное...» «Пусть рисует в нём, раскрашивает и вырезает. Полная свобода!» «Ого!» — только и сказала я. «А ты пока себе супа налей!» — велела бабушка. «У нас сегодня традиционная шотландская похлёбка «Брос!» «Из чего?» — с подозрением спросила я, приподнимая крышку кастрюли. «Горох, перловка и баранина!» «Всё прямо моё любимое!» — мрачно сказала я. «А!» «И парей. Ну, это просто мой фаворит!» «Не язви, а то язва будет. Попробуй для начала!» «Придется!» — вздохнула я. «Надо ж привыкать к еде наших будущих родственников! А все-таки, почему Катя мне не сказала о своем отъезде?» «Ах, да! Весенний сюрприз! Но любопытно, как же все это у нее получилось!» Есть такая английская пословица. Curiosity killed the cat. Любопытство сгубило кошку. Доброжелательно отозвалась бабушка. Приедет, все узнаем. Кому? Хорхе Рибаль. Тема. Жизнь прекрасна. Привет, Хорхе. Не отвечаешь. Обиделся? Зря. Не веришь, что есть друзья. Между прочим, когда я жила с вами, то подружилась даже с паучком. Его зовут Алехандро. Он спускается вниз парами кухонного окна. Наверное, думаешь, я издеваюсь. Нет, я серьёзно. Когда твоё сердце хочет найти друзей, весь мир отзывается. А самым большим другом прошлым летом у меня стал город. Не понимаю, как можно жить в таком замечательном городе и считать, что у тебя нет друзей. Удивленная. Маша. Кому? Мария Молочникова. Тема: вопрос. И чем же он такой замечательный этот город с любовью Хорхе